Ярослав Шипов. Рассказ «Западная окраина». Читает Егор Серов. Весной ночная смена кончается уже засветло. Пока руки в керосине отмоешь, да пока переоденешься, солнце успевает подняться над Ваганьковской рощей. Теплый свет его падает сначала на неокрашенный дощатый забор, потом настоящего забора автомобиля и, наконец, на утоптанную до каменной твердости землю ремонтного двора. Горько пахнет тополиной листвой, пылью железнодорожных откосов, желтыми цветочками мати-мачехи. Сереге спешить было некуда. Да если бы было, куда сил нет. Забравшись на крышу Эмки, он засыпает. На широкой крыше соседнего хореха. Спать, конечно, удобнее, можно вытянуться, сбоку-набок перевернуться, но хорьх розовый, а эмка черная, быстрее нагревается. За забором, рядом со всем, громыхают составы, паровозы, ревут и свистят, но Серега не слышит, не может слышать, устал. Просыпается он в полуденный час от негромкого, но неожиданного здесь мастерских мастерских не гармошки. Привалясь к бамперу Студебекера, сторож Ландин рассеянно наигрывает вальс «Амурские волны». Серега по багажнику сползает на землю. «А где народ-то?» Ландин перестает играть. «На митинг ушли, к железнодорожникам», отвечает он, глядя вдаль. «А что такое?» «Война окончилась», — объясняет Ландин, удивленно посмотрев на Серегу. «Совсем, что ли?» «Совсем. Везде?» «Вроде...» Пожимает плечами сторож. Серега трет с на глаза, зевает и задумывается. — Знаешь чего? — просит Ландин. — Не в службу, а в дружбу. — Сколоти мне какой-нибудь костыль, а то, видишь, с места сдвинуться не могу. — У тебя же был. — Да психанул сегодня на радостях, об обжелезен, обломал. В углу двора, возле тигра без башни, валяются обломки ландинского костыля. Тигр Тигрет попал сюда с нашей техникой, Еще в те времена, когда мастерские занимались ремонтом танков. Теперь на плоскостях его корпуса рихтовали жесть, а в катках гнули прутки и трубы. Помедлились ростом, получилось, что костыль надо было наделать чуть выше Сереги. Сходив в столярку, он скоро принес не очень красивую, но достаточно прочную опору для ландина. Углы, ножечком, подстрогаешь! По какой разговор! Ландина обрадованно подхватил костыль, самое то, что надо. Остался б Серега. Все равно опять в ночь. Да голодно. Вот и приходится идти домой. На хорошевке военнопленные разворачивают строительство, роют под фундаменты котлованы, пилят доски, погружают из машин кирпичи. Эй! окликает знакомый немец, который как-то попадал на работу в Сереге на Несколько человек подходят. Сдержанно здороваются, выясняют, слыхал ли Серега об окончании войны, после чего с явной радостью сообщают, что «нашли, наконец, одного, который воевал под Москвой» и указывают на пожилого офицера. «Нарафаминск!» — говорит Серега, вопросительно глядя в глаза военнопленного. «Я-я!» — немец кивает. «Каменка!» — уточняет Сергей, повторяет. «Деревня Каменка, река Нара!» «Я-я!» Присев на корточке, он начинает щепкой чертить на земле схему. Показывает, где стояла их часть, где была артиллерия, где танки. Серега совсем соглашается и, сев напротив, показывает, каким путем водил он разведчиков в немецкий тыл. Офицер тыча пальцем то в схему, то в Серегину грудь, сбивчивый и странно, с очевидной радостью, словно... Однополчанина встретил, все рассказывает рассказывает что-то своим по-немецки. Подошел молодой, невидавший войны конвоир. Немцы извинились за приостановку работы, и те, кто знал по-русски, принялись разъяснять ситуацию. — Правда, парень? — спросил конвоир. — Сколько ж тебе годов-то было? — Червонец! Ну ты даешь! Покажь медальку ты хоть или не заслужил? — Дома! — Устал, отвечает Сергей. В другой раз, как-нибудь, немцы интересуются, отчего Серега в такой день не веселится, не празднует, дескать, неужели ему в этот день, когда кончилась война, нехорошо? Да хорошо-то хорошо, вздыхает Серега, да только обводит их туслым взглядом, лучше б ее вообще не было. Тут, усиленный рупором с противоположной стороны улицы, доносится резкий гортанный окрик. Немцы тотчас расходятся и вновь берутся за кирки и лопаты. «Их не начальник», — неодобрительно усмехается конвоир, «вредный до да ужаса людям и поговорить не дает». На прощание он пожимает Сереге руку. Возле бараков, среди развешенного белья, веселится народ. Патефон на табуретке. «Бабы, бабы, бабы!» Да пяток мужиков. Один летун при наградах, руках и ногах. И где ж его только отыскали такого? Остальные калеки. У которого рука в кармане, у которого деревяшка из галифе торчит. А есть и вовсе без ноги на тележечке. Отталкиваясь чурками, он подпрыгивает, танцует и с дробным лязгом ударяются в озимь, колеса подшипники, а лицо уже побагровело от боли. Приближается идущий на посадку зеленый Дуглас. Качнувшись с крыла на крыло, машина проносится над самыми головами, от чего сохнущее белье перехлестывается через веревки. Бабы машут вслед самолета кулаками, но он уже исчезает за забором центрального аэродрома. Мать в комнате, сидит за столом. На столе бутылка вина и завоеванная Серегой медаль. «Кого ждешь?» — спрашивает Серега. Решив, что мать совсем сбрендила и вновь стала ждать отца, хотя в сорок четвертом они даже могилку отыскали. «Тебя», — отвечает мать, — встает, подходит к нему. «Если б не ты...» «Если б не ты...» — начинает плакать. «Я не знаю». Вдруг в голос кричит «Сережа» и судорожно прижимает его к груди. Он терпеливо дожидается, пока схлынут рыдания, пока обессиленно опустятся руки. Ну ладно, моть, чего ты? Нормальный ход! Да-да, кивает она, конечно. Ты садись, садись. Сейчас я примус, разожгу, кашу согрею и пообедаем, и отпразднуем, садись и уходит на кухню. Серега садится к столу, давясь слюною, глядит на закуску, ломоть хлеба, вареную морковину, соевые батончики и горсть сухофруктов. В животе начинает скрипеть, бурчать, булькать но все равно хорошо. И клонит ко сну. Друг Сашка стучит в окно. Приходится встать и открыть форочку. «Чего тебе? Слышал? Да слышал, слышал, все уже знают. Платва пошла». «Чего?» — ошарашенно шепчет Серега. «На таракановке платва пошла. Сменщик мой тридцать штук с утра заловил, так что давай, скорей. Два крючка у меня есть, нитки есть». Пробки найдем где-нибудь, червей у кавалерийской школы нароем, а удочки на берегу вырежем. Полоем до темноты, а там, может, и на ночь останемся, костер разведем». «На ночь я не могу, мне в ночь работать». «Чего это?» — удивляется Сашка. «У нас на авиационном. Так всем выходной дали». Ну, «Ладно, воображать-то на авиационном, на авиационном. Мы всю войну танки ремонтировали тоже, не хухры-мухры. А потом, может, и у нас дали, не знаю. Я ж когда уходил, никого, кроме сторожа, не было». Да дело не в этом. Боюсь, мать не отпустит. Она на кухне мимо не проскочить. Через окно? Форточку не пролезть, а рамы заклеены. Открой, все равно теперь уже тепло будет. А и вправду. Прислушиваясь, не идет ли мать, Серега быстро надрезает ножом полоски бумаги, отворяет окно и выпрыгивает. Крупная плотвата. Ну, хорошая, говорят. И они бегом бросаются таракановки. Мы читали рассказ Ярослава Шипова Западная окраина.